Глава двадцать седьмая. Разжалование Альфреда Дрейфуса. Дело капитана Дрейфуса было своеобразным антисемитским походом, организованным французским генеральным штабом. Его участники были не столько заговорщиками, сколько людьми, лишенными стыда и чести. Свою предательскую аферу они смогли осуществить только с помощью фальшивок. В 9 часов утра 15 октября 1894 года, в роковой понедельник, сожалеть о котором имело все основания целое поколение французов, Дрейфус явился в управлении Генерального штаба в Париже по улице Сен-Доминик, номер 10-14. Согласно приказу, он был в штатском и думал, что его вызывают по служебному делу. К удивлению Дейфуса, майор Жорж Пикар, сказав несколько маловразумительных слов, провел его в кабинет начальника генерального штаба. Там не оказалось ни начальника штаба боа де фра ни его заместителя генерала Гонза. Зато к возрастающему изумлению Дрейфуса там находилась группа чиновников, включавшая в себя директора французской охранки Кошфера и некоего майора генерального штаба маркиза Депати Дюклама. Этот весьма недалекий офицер и напыщенный дворянин не мог быть ни в коем случае причислен к лицам, украшающим штаб. Эстет, писавший неудачные романы, любитель оккультизма и друг изуитов, он имел сомнительное счастье быть первым обвинителем злополучного капитана. В то утро, 15 числа, Депати Деклам сказал Дрейфусу, Генерал Баладерш, будет здесь через минуту. Тем временем окажите мне услугу. Мне нужно написать письмо, но у меня болит палец. Не напишите ли вы его за меня? В соседней комнате находилось полдесятка военных писарей, но Дрейфус, как человек корректный и услужливый, взял перо. Продиктовал на память две фразы, касавшиеся как раз той самой измены, которую намеревались приписать капитану, депотей Дюклам воскликнул. «Что с вами? Вы дрожите?» На этой улике в дальнейшем было построено многое. Депотей Дюклам показал в военном суде, как свидетель, что Дрейфус вначале действительно задрожал но потом не проявлял беспокойства. Военные сути признали важными обе детали. Если обвиняемый задрожал, значит, совесть у него была нечиста. Перестал же он дрожать, потому что понял, в чем дело, и, как закоренелый предатель, лишь умело скрыл свое волнение». Гепатиди Клан считал этот факт неотразимой психологической уликой против Дрейфуса. Он встал и торжественно произнес. Капитан Дрейфус, я арестую вас именем закона. Вы обвиняетесь в государственной измене. Дрейфус удивленно взглянул на своего обвинителя и не произнес ни слова. Он не оказал в сопротивлении, когда Кошфер с помощником подошли, чтобы обыскать его. Ошеломленный всем происходящим, он, заикаясь, начал протестовать, уверяя в полной своей невиновности. Наконец он крикнул, «Вот мои ключи! Идите ко мне и обыщите все! Я не винен. Депатитюк Клан держал наготове под папкой Револьвер. Он показал его Дрейфусу, и тот возмущенно крикнул, «Ну что ж, стреляйте!» Маркиз отвернулся и многозначительно проговорил, «Не наше дело убивать вас». Тогда Дрейфус минуту глядел на оружие и как будто начал приходить к страшному выводу. Рука его уже поползла к револьверу, но внезапно он отдернул ее, Словно его обожгло. Нет, я буду жить и докажу свою невиновность. Все это время некий майор, Андрей из разведки прятался за портьерой. Когда отказ капитана Дрейфуса покончить жизнен самоубийством стал окончательно ясен, он появился на сцену, чтобы взять обвиняемого под стражу. Дрейфуса отправили в военную тюрьму на улице шарш миди Арест и заточение артиллерийского офицера произведены были по плану антисемистски настроенных членов генерального штаба и обоснованы были ничем не подтвержденной догадкой Альфонса Дартильона. Уже прославившегося изобретателя антропометрического метода. Догадка эта заключалась в том, что некий документ из 700 слов, не имеющий ни подписи, ни адреса, был написан рукой Дрейфуса. Этот документ, впоследствии получивший широкую известность под наименованием «Бордеро», был чем-то вроде энциклопедии «Измен». В нем были перечислены пять планов, имеющих важное стратегическое значение, которые автор письма предлагал продать за большую сумму. Дрейфус сидел в одиночке до 5 декабря, когда ему наконец разрешили пригласить к себе защитника и написать жене. Офицеры Генерального штаба предупредили ее и других членов семьи Дрейфуса то они лучше всего обеспечат интересы арестованного, если не будут предпринимать ничего и согласятся хранить полное молчание. Они в точности последовали этому совету, хотя им не сообщили даже, в чем обвиняют капитана Дрейфуса. Дрейфуса подвергали все новым допросам. В доме его был произведен тщательный обыск. Но число весьма хрупких улик отнюдь не возросло. Он был настолько поражен и ошеломлен всем происшедшим, что почти не защищался. Он только отрицал свою вину, вновь и вновь утверждая, что никогда и в мыслях не имел торговать военными тайнами. Однако все данные, говорившие в пользу обвиняемого, старательно игнорировались. С точки зрения инициатора всего дела, это было особенно необходимо, поскольку никаких улик, действительно заслуживающих внимания, ни разу приведено не было и вообще не существовало. Согласно германской версии этого печальной памяти судебного фарса, способ, каким злополучная Бордера попала в руки французов в течение последовавших дипломатических переговоров описывался двояк. В одном случае указывалось, что документ был получен обычным путем, что сначала был извлечен из сорной корзинки германского военного атташе во Франции полковника Макса фон Шварцкоппена. Это была ложь. Хотя уборщицу атташе подкупили и заставили регулярно передавать французскому секретному агенту содержимое корзины, она не могла получить таким способом бордера, хотя бы уже потому, что этот документ никогда не находился в руках Шварцкопена. Истине соответствовало, очевидно, другое объяснение. Документ был сначала украден, и лишь после этого попал в руки Аташе. За германском Аташе следили. Слежка была поручена эльзасскому агенту Брукеру. Он так усердно занимался этим делом, что сумел даже вступить в близкие отношения с женой консьержа того дома, где жил полковник Шварцкопен. В результате слежки и Адюльтера частная переписка полковника тщательно просматривалась. Однажды Брукер натолкнулся на роковое бордеро и сразу сообразил, чего стоит такая находка. Захватив ее, он немедленно направился к майору Анри и потребовал крупного вознаграждения. Анри, вероятно, предпочел бы вовсе избавиться от столь взрывчатого документа, но Брукер в этом случае почувствовал бы себя обманутым. Кроме того, Анри в тот момент не решился уничтожить Бордера, поскольку Брукеру было известно его содержание. Таково первое звено той цепи, которой впоследствии с такой невероятной злобностью был опутан невинный человек. Действительным, но так и неразоблаченным автором Бордера был член Генерального штаба майор Фердинанд Вальсин Эстергази. Этот авантюрист был доверчиво встречен высшим французским офицерством Ему давали важные поручения. В 1881 году, например, этот человек был послан за границу. Его миссия, как почти все с ним связанное, носила темный характер. Его подозревали в шпионаже. Несмотря на это, он в 1894 году, 13 лет спустя, считался звездой французской разведки. Майор часто говаривал, что младший член известной венгерской фамилии Эстер Гази, но доказательств этому не представил. Его родство и прошлое могли быть лишь предметом догадок. В будущем его ждали позор и нужда. Но во времена принесения Дрейфуса в жертву он жил весьма недурно, ибо полковник Шварцкоппен частным образом выплачивал ему по 12 тысяч марок в месяц. До того момента, как Ив Гюйо разоблачил его в своей газете Эстер Гази сумел передать своему германскому хозяину в копиях 162 важных документа. Но понадобились годы, чтобы французские военные власти позволили довести до своего сведения факты, бесспорно свидетельствующий о предательской деятельности этого предприимчивого негодяя. Бордера, открытая Брукером, была написана на особой бумаге. Она была очень тонка и легка, и в парижских лавках не продавалась. Только один офицер пользовался ею как почтовой бумагой, и это был Эстергазь. И только один офицер знал об этом — его коллега по разведке майор Анри. Но Анри хранил молчание. Гобер, эксперт-графолог Генерального штаба и Французского банка, исследовал Бордера и сравнил его с многочисленными образцами почерка Дрейфуса. «Они нетождественны», — утверждал он. Когда Бертильон начал возражать ему, генеральный штаб поспешно отказался от своего эксперта в пользу Бертильона. «Что вы нашли?» — обыскав квартиру Дрейфуса, — спросил начальник генерального штаба. «Дрейфус успел замести все следы», — уныло ответил маркиз Депаре Дюклам. «Как вел себя Дрейфус, когда вы в первый раз предъявили ему обвинение?» Еврей побледнел. Сознался ли он? Он продолжает отпираться, но, сударь, в словах его не слышно правды. Клика генерального штаба, избрав себе жертву, всеми силами старалась не выпустить ее из когтей, даже в обмен на действительного изменника. Генерал Буадеф... Запросил Форринзетти, директор военной тюрьмы на улице Шерш Меди. Поскольку ко мне обратились, заявил Форзинетти, я должен вам сказать, что, по моему мнению, в ложном пути Дрейфус так же вневинен, как я. Но эта точка зрения осталась неизвестной широкой публике. В это же время германский посол граф Мюнстер старался довести до сведения различных государственных деятелей Франции, что никто в посольстве, даже полковник фон Шварцкопен, никогда ничего не знал и не слыхал о капитане Дрейфусе. Разумеется, и это заявление оглашено во французской печати не было. Обвинительный акт по этому делу, был состряпан по анонимным полицейским донесениям. И военный суд начался 19 декабря, продолжался четыре дня и шел все время при наглухо закрытых дверях. Следующий эпизод хорошо показывает всю грубость процедуры. Один из свидетелей показал, что некое уважаемое лицо, назвать которое от него не потребовали, сообщила ему, будто Альфред Дрейфус изменник. Это показание было торжественно занесено в протокол и произвело глубокое впечатление на всех семерых членов военного суда, из которых ни один не был подобно обвиняемому артиллерийским офицерам. Майору Анри как специалисту по контршпионажу разрешили дать показания в отсутствие обвиняемого и защитника, так что ни Дрейфус, ни адвокат Деманш не могли знать, какая новая улика была выставлена против офицера, сидящего на скамье подсудимых. После того, как суд удалился для вынесения приговора, Военный министр генерал Нерсье приказал представить восемь документов и одно письмо. Из этих документов только один имел отношение к Дрейфусу. Он представлял собой перехваченную шифрованную телеграмму, вероятно, от Шварцкопена к его начальнику в Берлин. Если бы французская расшифровка оказалась точной, невиновность Дрейфуса была бы полностью установлена. Не разрешив защите подробно ознакомиться с этой уликой, судьи нарушили 101-ю статью Кодекса военного судопроизводства, но они намерены были осудить Дрейфуса, и, следовательно, это нарушение оказалось им на руку. Суд признал капитана Дрейфуса виновным в том, что он выдал иностранной державе или ее агентам Некоторое число секретных или доверительных документов, касающихся национальной обороны, и приговорил его к пожизненному заключению в крепости. Не считая эту кару достаточно суровой, суд постановил разжаловать Дрейфуса в присутствии всего парижского гарнизона. Эта церемония состоялась утром 5 января 1895 года на плацу военной школы, на виду у построенных четырехугольником войск и, как писал иностранный наблюдатель, с обычной французской театральностью. Знаки различия были сорваны с мундира Дрейфуса, шпага его переломлена пополам и брошена на землю. За этим последовал унизительный марш вокруг всего плаца, причем Дрейфус чуть не на каждом шагу кричал Я невинен, на что толпа отвечала воем, полным злобы и издевательства. Самый драматический отчет об этом деле был напечатан Алторите, газетой необычайно враждебной к Дрейфусу, ирония судьбы, именно этот отчет злобный и предубежденный, первым пробудил сочувствие к Дрейфусу за пределами Франции и даже вызвал тревожные сомнения в его виновности. Задним числом был проведен закон, превративший каторжную колонию каенного французской Гвиани, так называемую «сухую гильотину» в крепость вместо пожизненного заточения Дрейфуса. Жене его вопреки действующему во Франции законодательству, не позволили переселиться к мужу. Дрейфус прибыл в эту колонию 15 марта. С месяц его держали в каторжной тюрьме, пока для него и его сторожей строились лачуги на одном из мелких островов залива. Это был преснопамятный чертов остров название которого после Дайфусова мученичества перешло на всю каторжную колонию. В сенях его лочуги днем и ночью дежурил часовой. Узнику приходилось самому варить себе пищу, стирать белье, убирать, и спички ему выдавали только по предъявлению пустой коробки. В сентябре 1896 года был пущен слух, что он пытался бежать. Его на несколько недель заковали в двойные кандалы, а на острове усилили охрану. С самого возникновения дела Дрейфуса и вплоть до дня объявления приговора его дело считалось относительно мелким и якобы интересующим лишь армейские круги. Но после ссылки изменника дело всколыхнула широкая общественность, И даже получил международный резонанс. Дрейфусары, то есть сторонники капитана Дрейфуса, стали могущественным лагерем. Армейские заговорщики не хотели сдаваться. Франции угрожал пожар. 1 июля 1895 года Жорж Пикар, тогда уже подполковник, был назначен главой разведки. Это был блестящий штабной офицер, самый молодой подполковник французской армии, подававший большие надежды в смысле продвижения по служебной лестнице. Он получил в свои руки знаменитое «Птибле» — почта-телеграмму, то есть письмо, посланное по пневматической почте. По видимому письмо это было адресовано какому-то шпиону полковником Шварцкопеном, который по невыясненным причинам порвал его, не отправив. Именно поэтому письмо, находившееся в руках у Пикара, было склеено из мелких обрывков, что весьма затрудняло не только проникновение в смысле написанного, но и самый процесс расшифровки. Пекар вчитывался в строки. Милостивый государь. По затронутому вопросу я бы хотел сперва получить больше подробностей. Не сообщите ли вы мне письменно, тогда я решу, могу ли я продолжать отношения с фирмой Р или нет. Подписанные за главным С о котором уже было известно, что это значок личного шифра Шварцкопина. Письмо было адресовано коменданту Эстергази, 27 улица Бен-Фезан, Париж. Фикар был поражен, но его ожидала еще большая неожиданность. Начальник той дела предостерегал его от дальнейшего расследования этой улики, поскольку она могла обелить Альфреда Дрейфуса. Однако Пикар был не только штабным офицером, но и честным, упрямым и не думающим о своей безопасности солдатом. Он не обращал внимания на предупреждение и продолжал гнуть свою линию. 16 ноября 1896 года. Его удалили из штаба и сослали в Тунис. Беспощадная война между невольными сторонниками Дрейфуса и его заклятыми противниками не только продолжалась, но и усиливалась. В 1896 году произошли два события, которым суждено было оказать большое влияние на судьбу одинокого узника Чертова острова и его сторонника, сосланного в Тунис. Во-первых, в парижской газете «Эклер» 14 сентября появилась статья о необходимости пересмотреть дело Дрейфуса, поскольку он был осужден с нарушением 101-й статьи Кодекса военного судопроизводства. Во-вторых, 10 ноября газета «Матен» опубликовала Факсимиле Бордера с пояснением редакции. В этом пояснении подчеркивалось что отныне все располагающие образцом почерка Дрейфуса должны раз и навсегда признать его автором Бордера. Но разоблачение привело к довольно неожиданным для редакции результатам. Брат осужденного капитана Матьео Дрейфус распространил ответные листовки и плакаты с фотографическим снимком Бордера и Париж подошел ко второй главе этой судебной драмы, к обвинению Эстергази и Анри. Рывистый тирок, разметавший листовки Матье Дрейфуса по Парижу, превратился в шторм. Некий банкир Кастро, ведшись в спекулянтские дела Эстергази, увидел Факсимили Бордера и узнал почерк своего клиента. И Пекару также удалось сообщить одному Дрейфусару о фактах, возбудивших его подозрения против этого майора-авантюриста. Во всем этом было честным образом доведено до сведения вице-председателя французского сената Шерер Кестнера, пожилой и почтенный ученый, никогда не видавший ни Альфреда Дрейфуса, ни члена его семьи Шерер Кестнер, заволновался. Не было ли здесь допущена судебная ошибка? Он тайно занялся этим делом и потратил на него несколько месяцев. 30 сентября 1897 года Шорер Кестнер посетил генерала Бильо, который сменил Мерстена на посту военного министра, и представил ему документальные доказательства предательских действий майора Эстергази. Такой ход сразу втянул в схватку французское правительство. И генерал Белье досадливо отмахнулся, доводал Шерер Кестнер. В ответ на это Матье Дрейфус направил 15 ноября военному министру открытое письмо, в котором называл Эстергази автором Бордера и, следовательно, изменником. 18 числа Фигаро подбавил жару, опубликовал несколько изменнических писем, которые Эстергази написал некой мадам Буланси. Майор Эстергази с наглостью, присущий такого рода людям, потребовал расследования, а затем и военного суда. Армия судила его 10-11 января 1898 года и отвергла все обвинения. Председатель суда заявил, что сделан Дрейфуса Дрейфоса покончено навсегда, и что в данном случае решался лишь вопрос о том, виновен ли Эстергази. Торжественно оправданный, этот авантюрист опять вернулся к своей роли избалованного любимца к лирикальной и светской реакции. Что касается генерального штаба, то он на этот раз избрал своей жертвой не Эстергази, а Пикара. В ноябре Пикара вызвали обратно в Париж, но он твердо отказался свидетельствовать в пользу Айстергази, так как это было против его убеждений, поэтому 13 января его судили, признали виновным в разглашении официальных документов и приговорили к двум месяцам строгого заключения. Но в этот день на арену выступил другой сторонник Дрейфуса, знаменитый романист Эмиль Золя, опубликовавший свое «Я обвиняю». Золя громил преступную военную клику, в том числе и Мерсье, и судей Дрейфуса, и Эстергази, и экспертов-графологов. Он требовал их привлечения к ответственности, за клеветнические действия. В ответ Заля был сам привлечен к суду, его постигла такая же участь, как Дайфуса и Пекар. Он был приговорен к годичному тюремному заключению и уплате штрафа. Заля подал апелляцию Верховный суд Республики, и там, несмотря на давление властей, приговор был отменен. После этого правительство... И клирикальные прессы начали разнузданнейшую кампанию. Газеты называли судей, оправдавших Заля, под халимами, развращенными трусами. Власть отдала распоряжение о новом пересмотре дела Заля. Заля вторично подал апелляцию и после этого, полагая, что усилия его ни к чему не приведут, покинул Францию и выехал в Англию. Приговор был вынесен заочно. Но дальнейшие события вскоре показали, что жертвы, принесенные им, были далеко не напрасны. Сенсационный характер его процессов, добровольные изгнания и торжественные заявления Пикара «Я могу доказать виновность Эстергази и полную невиновность Дрейфуса» толкнули Андрин на решающий промах, который оказался весьма на руку Дрейфусарм. Ставая глава разведки, Андрей решил, что его долг — окончательно подтвердить вину Дрейфуса. По его распоряжению была изготовлена фальшивка, которую он и вложил в досье Дрейфуса. Речь идет о прославившемся впоследствии документе, известном под названием фальшивый Панницарди». Полковник Панницарди был итальянским военным атташе его безовидным старым письмам, и составили документ, включающий Дрейфуса. Этот итальянский офицер якобы уславливался со своими германскими коллегами о том, что ни он, Паницарти, ни Шварцкоттен ничего не должны говорить в Берлине или Риме об их сношениях с осужденным капитаном Дрейфусом. Эту фальшивку можно было использовать и против Жоржа Пикара которого реакция считала еще недостаточно наказанным за то, что он осмелился обвинить Эстергазь. Пикару уволили из французской армии 26 февраля 1898 года. 13 июля его вновь арестовали. Обвинили в подлоге и посадили в одиночку. Военный министр поручил капитану Кюнье отнять не стороннику Дрейфуса, систематизировать все документы, относящиеся к этому делу. До тех пор они были известны только по фотокопиям, изготовленным Монри. Что касается оригиналов, то к ним почти не прибегали. Работая при лампе, Кюнье натолкнулся на главную улику, которую впоследствии назвали фальшивым по Бицарди. Он поднес бумагу к свету и был поражен. Этот документ оказался грубой подделкой, состряпанной на бумаге двух разных сортов. Вверх и низ письма с подлинным обращением дорогой друг и подлинной подписью по ницарде. Были на голубоватой бумаге, но середина листа, где находилась ульчающая часть письма, против лампы отсвечивала Красным. Кюнье поспешил к военному министру, и тот дал ход делу, которому суждено было вызвать министерский кризис и его собственный уход в отставку. Найор Андрей был тотчас же вызван из отпуска. Орган Ивагио Сьекль уже опубликовал сношебательные доказательства сношения с Шварцкопином, а затем клятвенные показания как германского атташе, так и паницарди, уличающие Эстергази в составлении Бордеро. Анрия призвал к себе на помощь всю свою изворотливость, все свои связи, чтобы задержать лавину, катившуюся на него. Но 30 августа 1898 года Игра была проиграна. Обвинителем его выступил сам военный министр. Тоней пытался отперечься от всего свалить вину на Жоржа Пикара, но не выдержал и внезапно сознался в том, что был инициатором подделки письма по нецардии. На следующий день Этот безнадежно запятнавший себя негодяй был найден в своей камере мертвым. Он перерезал себе бритвой горло. Эстерга забежал в Англию. Однако следствие против Пекара не было прекращено. 21 сентября ему предъявили обвинение в подлоге. Он не питал никаких иллюзий насчет намерений своих противников. В суде он заявил. Вероятно, я в последний раз имею возможность говорить перед публикой. Пусть знает мир, что если в моей камере найдут бритву Анри, то это значит, что меня умертвили. Суд не решился вынести Пикару обвинительный приговор, но освобожден он был лишь 12 июня 1899 года. К этому времени Дрейфуса вернули из Гвианы, и каких усилий стоило даже это скромное достижение. Как только вина Андрея была установлена, а Сергази разоблачил себя своим бегством, посыпались требования отменить приговор Дрейфусу. Как это не невероятно, но стена могущественных предрассудков и тут дала себя знать. Дело о пересмотре, начатой в уголовной палате, провалилось. Все же объединенная палата распорядилась о возвращении узника во Францию. И 3 июня 1899 года Кассационный суд высшей инстанции по пересмотру и апелляции отменил приговор 1894 года и высказал мнение, что Бордеро было написано Эстергази. Дрейфуса осудил военный суд в Ренне, чтобы военная иерархия могла исправить свою ошибку. Но у противников пересмотра оставалась в запасе еще одна травленная стрела, другая фальшивка, нелепая аннотированная бордера Вильгельма, документ, на полях которого якобы имелись пометки германского императора. На этом основании военный суд вторично призвал Дрейфуса виновным со смягчающими обстоятельствами и приговорил его к десяти годам тюрьмы. Через 10 дней, 19 сентября 1899 года, он был помилован президентом Лубе. Министерство защиты республики Вальдека Руссо опасалось революционных волнений в случае утверждения приговора. Дайфус согласился принять помилование под условием, что за ним сохранено будет право доказывать свою невиновность. В 1903 году он подал ходатайство о пересмотре своего дела. И, наконец, в январе 1906 года, через 11 лет после первого осуждения, Кассационный суд отменил приговор 1899 года и полностью реабилитировал Дрейфуса. Его вернули в армию с чином майора, наградили крестом почетного легиона. В окончательном тексте приговора Верховный трибунал Франции счел достойным отметить тот факт, что Дрейфус изъявил намерение воздержаться от требования материального возмещения на которой по статье 446 процессуального кодекса, он имел право. Тот факт, что Дрейфус вначале был неоправдан, а амнистирован, избавил государственной власти от необходимости возбудить преследование против преступных свидетелей и судей, но тех, кто подвергся преследованию за попытки установить невиновность Дрейфуса, были формально оправданы и реабилитированы. Пикар, пострадавший даже больше золя за разоблачение интриг генерального штаба, был восстановлен на службе в чине генерала. Когда Климонсо формировал свой первый кабинет, он сделал этого честного солдата военным министром. Но на этом еще нельзя поставить точку. Эмиль Заля умер в 1902 году, и французская палата, оказав ему запоздалую честь, постановила перенести его останки в Пантеон. Примечание Пантеон, здание в Париже, посвященное памяти великих людей Франции. До июльской революции 1830 года здесь была церковь Святой Женевьевы. Пантеон является усыпальницей, в нем покоится прах Вольтера, Руссо и других. Эта церемония происходила 4 июля 1908 года, и когда министр просвещения Думерк произносил свою речь, какой-то неуравновешенный субъект из толпы выхватил револьвер и в упор выстрелил в Дрейфуса, который отделался к счастью легкими ранениями. На допросе, покушавшийся, назвавший себя Григорий, заявил, что он стрелял не в Дрейфуса, а в систему. В какую систему? Дрейфус добровольно вышел в отставку в 1909 году. Спустя три года после своей реабилитации никого не представлял и не делал никаких попыток спекулировать на своем всему миру известном мученичестве или своем полном оправдании. Скорее уж Григорий, оказавшийся плохим стрелком, представлял поистине систему неистребимых предубеждений ибо когда дело дошло до суда, французская юстиция вспомнила недавнее прошлое и быстро оправдала его. Родные Дрейфуса в годы его осуждения подвергались форменному бойкоту. Особенно это сказалось на молодом поколении. В 1894 году два старших сына его брата Жака готовившиеся в Париже к поступлению в Политехническое и Сен-Сирское военное училище, вынуждены были отказаться от военного поприща. Другие двух сыновей буквально затравили в Бельфорском лицее и вынудили покинуть его. И все же два года спустя, когда почти всякий во Франции, имевший несчастье носить фамилию Дрейфус, Менял я в законном порядке. Это дорешительный человек вызвал к себе двух остальных своих сыновей, достигших призывного возраста, и сказал им, вы покинете отчий дом и больше в него не вернетесь. Вы поедете во Францию, где вашу фамилию презирают, но вы сохраните ее. В этом ваш долг. Ступайте. Когда разразилась мировая война 1914-1918 годов, Альфред Дайфус тотчас же вернулся в армию, был произведен бригадный генерал и назначен командующим одними из парижских фортов предместья Сен-Дени. В конце войны его произвели в следующий чин и сделали командором ордена почетного легиона.